«Голден Сквер». Тогда же. «Что вы ему сказали?» Переспросил Даниэль. «Вы меня слышали?» Отвечал Роджер. Потом, устав от взглядов и гримас Даниэля, добавил. «Да уж». «Да уж? Как прикажете это понимать?» «Вы иногда берете совершенно проповеднический тон. Думаю...» Это не изжитое влияние Дрейка. Я просто благоразумен. Что если Боллинг Брок потребует доказательств? Я представление не имею, где Джек. Даниэль, оглядитесь. Даниэль огляделся. Они с Роджером стояли на углу Голден Сквер рядом с табором дорогих экипажей и хороших коней, полевой ставкой вигов. Исаак... Уже уехал домой в Фаэтоне. Мугавки проносились галопом, выкрикивая новости и потрясая шифрованными посланиями. В доме Боллингброка ставни были закрыты, занавеси опущены, свечи почти не горели. Никто не знал, где хозяин. По слухам, он уехал в клуб. «Смотрите», — сказала Роджер. мы «Победили!» «Откуда вы знаете?» «Просто знаю!» «Откуда?» «Увидел по его лицу». Роджер дал понять, что разговор окончен не словом, не жестом, а какой-то переменой во взгляде. Он подошел к отряду магавков, стоявших рядом с конями, и объявил. «Мы победили! Распространите весть!» «Зажгите маяки!» Затем повернулся и зашагал к кучке сановников. Могавки у него за спиной закричали. «Пивот!» Вскоре крик подхватила вся площадь. Даниэль не сразу присоединился к общему ликованию, но уж когда присоединился, то от всей души. Такова политика. Гнусна, иррациональна и все же лучше войны. Роджера чествуют, потому что он победил. Что такое победа? Это когда тебя чествуют. И Даниэль горланил так, как только позволяли пересохшая глотка и старческие ребра, дивясь, что люди сбегаются со всех сторон. Не только знать из особняков, но и брод с освещенных кострами полей на севере, Все теснились вокруг Роджера и кричали «Виват!». Не потому, что соглашались с его позицией или хотя бы знали, кто он такой, а потому, что он явно был героем дня.